Глава 10 Строптивые черные мустанги выглядели великолепно. Как оказалось, деревня занималась разведением именно этих невероятных животных, продавая их по всей территории королевства оборотней. Особенно понравился один, от него пахло ароматной сладостью. Удивительно, но именно так. Конь с серебряным отливом на шкуре, который видела только в лучах солнца. «Можешь отдыхать!» послышался язвительный голос Гленды. «Ты ведь только этим и занимаешься, в кухне особенно, самая никчемная». Повернулась к девушке, встречая ядовитый взгляд, и спросила. «Так в чем проблема? Ты можешь сменить меня? Буду благодарна?» «Я грязной работой не занимаюсь, для черновых рабочих, но тебе нормально». Ядовито пропела волчица, кривляя губами тогда уж определись, отдыхаю я или опускаюсь до грязной работы. Она хмыкнула и отвернулась, принимая пост, давая понять, что могу идти, но мне не хотелось. Я только ждала момента подойти к чёрному мустангу. Об этом лишь и думала, пока стояла на страже. И теперь могу. Приблизилась и достала комок сахара из кармана. Вчера спросила у Деррии совета и узнала, как можно найти подход к животным. Конь фыркнул, махнул хвостом и отвернулся. «Не рассчитывай!» — с превосходством крикнула волчица, получая удовольствие от моего неудачного подхода к мустангу. «Лисы их выращивают, заботятся, а они оборотни. Значит, и я смогу». «Не слушай ее. Гленда не считает нас достойными». Передо мной появился лис. Он ухмыльнулся и выдал. «Не бойся. Они чувствуют твои эмоции, особенно страх. Он не только не подойдет, еще и копытом ударит, чтобы больше не осмеливалась». «Хорошо». Согласилась и выставила руку, искренне желая с ним подружиться. Животное вновь уставилось на меня, а потом медленно направилось ко мне. Ощущая шершавый язык на ладони, улыбнулась, сдерживая смех. А теперь подойди ближе и погладь по гриве. Переживала, но все же сделала так, как сказал Гир. И у меня получилось. Я нежно водила ладонью, наслаждаясь этим мгновением. «Надо же, какая душевная девочка!» Задумчиво протянул Лис, придвигаясь ближе. Конь почувствовал и тут же начал вертеть головой. Выставила руку и попросила. «Отойди!» Оборотень отступил, оказавшись в двух шагах от меня, и вдруг заметил: Если ты не справишься, как тадир, для тебя найдется работа. Повернулась к нему и уточнила. Ты о чем? Животные чувствуют зло. Они тянутся к светлому или показной лести. Тут он ухмыльнулся и выдал: Ну, а как ты хотела? Мы оборотни. Но кто-то это должен делать. Волки нет. «Медведи?» — он осмотрелся по сторонам, подмигнул мне и тихо заметил. «Видела, как лошади шарахаются от вернов. Боятся их. Медведи могут лишь кататься. Такая работа не для них. А мы идеальны». На лице парня появились ямочки. Сейчас он казался довольно милым и немного хвастливым, что совсем его не портило. Улыбнулась и спросила. «Ты из этих мест?» «Нет, чуть дальше». Так получилось, что я сбежал из родной стаи, решив быть другим. — И как? Не пожалел? — Нет, ни разу. Я не люблю находиться на одном месте, что не принимал мой отец. — А он знает, где ты? — Не знаю. Парень сложил руки на груди и оскалился во весь рот. — Я не возвращался домой. — Не отпускают? — Отпускают, но куда идти, когда тебя не ждут? Смутилась. Действительно, как знакомо, хотя в моей груди еще теплилась надежда. Не печалься, цветочек. Возможно, так лучше. Старалась не думать, не сейчас. Усмехнулась. Двое оборотней так меня называли. Учитывая, что я теперь Тадир, это казалось неуместным. Я Лесси. Да, знаю я, знаю. Внезапно лис скривился и произнес. Ладно, пойду, а то Верн слишком агрессивен сегодня. Не хотелось бы без отдыха торчать на посту день и ночь. Медленно обернулась и увидела медведя. Берн стоял у дерева и смотрел в нашу сторону. Довольно агрессивно. Странно, что я не почувствовала. Значит, убрал запах. Эти два дня я держалась от него подальше. Точнее, мы. Оба. Дерия подсыпала ему в чай смесь цветов в тот же день. Оборотень стал более спокойным, даже не рычал. Но его тяжелые взгляды повсюду окружали меня. Лучше не думать. Хотела сказать, но поняла, что некому. Лис уже шел в сторону леса. Последний раз провела ладонью по гриве мустанга и направилась в сторону деревни, как вдруг услышала. Раз свободно, сходи на озеро, там твоя соседка потерялась. Гленда удивительным образом оказалась рядом. «И что?» «А то, что ее смена давно должна быть здесь, верно накажет так, что ей мало не покажется, как и нам. Или трудно? Боишься замораться в грязном котловане?» Бросила она с вызовом. «Хорошо», — ответила, не желая идти, ощущая давление в груди, но не могла отказать и не понимала, почему Мита забыла про свой пост. Она никогда не забывала и не просыпала. Ответственная, пусть и не общительная. Настоящий тадир скрывает свой запах. И пусть ты ущербная, но должна использовать магию цветов для этого. Подстраивайся. Удивилась. Что это сейчас было? Гленда желает мне зла или так пытается подружиться и помочь? И еще. Там мутная вода рядом с камышами. Можно увязнуть. Ты уж постарайся не утонуть. С чего такая забота? Поверь, ни капли. «Не хочется, чтобы из-за тебя у нас появились проблемы. Ты уже поперек горла, особенная наша». Как же меня злило ее поведение, наглое и грубое. Смотрела на нее и видела в глазах обиду и злость. Только когда я ей успела так насолить? Повела головой и поспешила к ущелью, примерно зная, где оборотни купаются. Не хотелось, чтобы у Миты были проблемы». Запах тины ударил в нос. Удивилась, не представляя, как в такой грязной воде купаются. Тут же вспомнила разговор Лиса и Барса о небольшом укромном местечке с другой стороны. Именно туда они ходят. Прошла чуть дальше и увидела тропу, спуск. То, что мне нужно. Прошла и уловила запах фляжки Миты. Да, не сомневалась, именно ее. Как забыть, когда она ее вечно бросала у входа в комнату рядом с моей кроватью? Жаль, что у меня не такой отменный острый нюх, как у оборотней, но все же. Последний раз посмотрела на тропу и повернула в сторону, двигаясь по запаху. Что-то смущало, не давало покоя. Где девушка? Ее совсем не чувствовала. Или она настолько сильная тигрица? Сильная, но она не альфа. В группе лишь парни глушили свой запах. Девушки не могли маскироваться. Никто. Я убирала его цветами и амулетом. На мгновение остановилась и ухватилась за него. Сколько дней я его ношу? Мне нужно передохнуть. В противном случае он поменяет мой запах. Не могла этого допустить. Странный звук заставил прислушаться. Теплый ветер гонял воду. Где-то падали капли. Внутри вулкана есть ходы. Я считала, что там ничего нет. Облизнула губы и сделала шаг. Что-то останавливало меня, тянуло назад. Нужно возвращаться. А если беда с девушкой? Повинуясь странному порыву, я сняла с себя амулет и оставила в траве. Пусть так, на всякий случай. Если не тигр, то медведь точно поймет, куда я пошла. Добрела до мокрой травы, находящейся на возвышенности, и посмотрела вниз. Камыш в воде, окруженный камнями по всему кругу. Подумала, что когда-то здесь был один большой котлован с водой, но одну часть засыпала огромными глыбами. Еще я чувствовала неприятный запах вязкой смеси. Болотина? Под водой? И вновь крик. Устремила взгляд вперед, внимательно разглядывая каждый участок, пока не наткнулась на фляжку со стороны камней. Она принадлежала девушке, не сомневалась. Но как она там оказалась? Забросили? Мелькнула мысль про Гленду, что она могла ее кинуть. Но зачем? Для меня? Решила избавиться? Не могла поверить. Слишком явно. Верн сразу выйдет на нее, и она об этом прекрасно знала. И вновь звуки. Словно задыхались, захлебываясь чем-то. «Под водой?» Растерянно посмотрела по сторонам и начала движение, проверяя каждый шаг. Двигалась только по-твердому. Как оказалось, я удачно встала на дорожку, главное и дальше ступать по ней. Тяжело дышала, радуясь, что получается. Я шла по дорожке, именно по ней. Подул ветер, накрывая теплом, каплями воды и чужим запахом. В то же время приятным, знакомым, Резко обернулась, краем глаза улавливая тень, мерцающий силуэт, и резко вскрикнула, падая в сторону, попадая в болотистую воду. Грязь была везде, в том числе во рту. Я выплевывала и пыталась плыть, но меня тащила вниз. Развернулась и увидела силуэт мальчика, парня. Не могла понять. Грязь накрыла с головой, я тонула, будто невидимая сила тянула на дно. Отчаянно барахталась, начиная задыхаться. Меня душило изнутри. Не могла ничего поделать, только выгибаться от боли. В следующую секунду меня что-то схватило и потянуло вперед. Не видела ничего. Серая жижа потоком била по лицу. Мощный рывок, и мы куда-то провалились. Это последнее, что подумала, когда смогла дышать, погружаясь в темноту. Открыть глаза не получалось, они слиплись от грязи. С трудом, но я все же это сделала. Капля воды упала на лицо. Вторая. Третья. Ничего не видела, но точно знала, надо мной горная глыба. Выдала стоны и попыталась понять, где я. В темноте, под землей, внутри потухшего вулкана. Нечто мерзкое, тошнотворное ударило в нос. Могла сравнить с разлагающейся падалью. Руками пошевелила и поняла, что рукой задела... тело. Повернула голову и поняла, что рядом лежит девушка. Втянула запах и с ужасом округлила глаза. «Волчица! Гленда!» Будто ледяной водой облили. Поднялась и подалась к девушке, на ущу, проверяя дыхание. Слабое, но есть. «Но как она здесь? Почему?» «Если она здесь, то кто там?» И почему запах такой мерзкий? Не от нее это точно. Вновь принюхалась. Мелкие животные. Да, именно они. Останки, потроха. Я попала в кормушку монстра, за которым мы охотились. Странный шорох заставил вздрогнуть. Застыла на месте. Позади меня кто-то стоял. Нависал, ожидая, когда я обернусь. Медленно развернулась и встретилась с ярко-алыми глазами парня. Грязного, с длинными когда-то белоснежными волосами, худого, измученного. Он с любопытством смотрел на меня, а потом вытянул дрожащую руку, желая дотронуться. Кое-как удержалась от крика, гнала мысли о том, что он хочет мной перекусить. «Гленда жива, значит, и у меня есть шанс». «Цветочек!» — прошипел он, касаясь пальцами кожи, волос. Нахмурилась, пока до меня не дошел смысл его слов. Он это слышал от кого-то. От лиса. Получается, вместо Гленда на поляне был он? Но как? Лишь храны могут воплощать в себе сущность зверей, выходит не только сущность, но и внешность в обычном состоянии. Про это даже оборотни не знали. «Зачем?» тихо спросила, стараясь говорить спокойно, не желая напугать. «И почему я так мало знаю про них, если выживу, непременно исправлюсь?» «Я только животных, только их», — Прохрипел он, широко открывая рот, немного выворачивая лицо, начиная отползать от меня в угол. «А она, глупая, пришла» сглотнула и посмотрела на Гленду. Дыхание ее совсем не слышала. Плохо. Очень плохо. В таких условиях долго не протянет. «Позволь помочь ей. Пожалуйста». Парень затрясся и прошептал. «Нет! Нельзя! Нельзя!» «Она умрет!» Смотрела с надеждой, чтобы он видел, что для меня это очень важно. «Нет!» «Я никого не убиваю, только животных лишь их, никого больше!» «Я верю, верю тебе, но ей нужна помощь, вода, пожалуйста!» Парень затравленно посмотрел на бездыханную девушку, затем куда-то в сторону, а через мгновение его уже не было. «Да, он хран», — ни капли не сомневалась, они передвигались невероятно быстро, если были сытыми. Ждала несколько минут. Парень вернулся с фляжкой и нехотя протянул ее мне. Боялась, что отберет, поэтому прижала к груди, сжимая пальцами. Натянута улыбнулась и медленно обернулась к девушке, опускаясь на корточки, чтобы обмыть лицо и смочить губы водой. Девушка не реагировала. Совсем не видел ее, действовала руками, но точно могла сказать, что она на грани жизни и смерти. И жуткий холод ухудшал ситуацию. Сняла с себя накидку и укрыла. «Мокрая, но на волчице быстро высохнет, оборотень ведь». «И еще можно...» Осторожно легла рядом и обняла, желая передать тепло. Девушка никак не реагировала, но я все же надеялась на результат. Не знаю, сколько так лежало, долго или мало, по мне вечность. В пустой темной пещере минута растягивалась в час. «Зверь! Там!» Вдруг услышала шипение парня, вскочившего с места. Он выставил руки и застыл, слушал. И с каждой секундой на его лице появлялась паника. Сама не слышала, но понимала, что оборотни приближаются. Не сомневалась, верно нашел иной путь. Мысль, что медведь расправится с храном, тут же ворвалась в сознание. Не пожалеет парнишку. «А я...» Не хотела, чтобы он умирал, безобидный и простой. Приподнялась и прошептала. «Берн, тебе нужно уходить». Хран с обидой посмотрел в сторону и проговорил. «Не пройдет. Стоять было теплее, чем лежать, поэтому поднялась, отряхнула костюм от грязи и медленно направилась к Храну. «Ты должен уйти». В ответ парень закачал головой и схватился за голову, словно его что-то беспокоило и не давало возможности нормально разговаривать. Внезапно услышала утробное рычание медведя. Был зол, в неописуемой ярости. Он был далеко, но целенаправленно двигался к нам. Осторожно приблизилась и прикоснулась к руке парня. Он вздрогнул, но не оттолкнул. «Уходи, пока есть шанс». «Ты никого не убил!» Тут он схватил мою руку и сжал ее ладонями, причиняя боль. Удивительно, на вид парень казался обессиленным, жалким, но внутри бушевала мощная энергия. «Я тебя ему не отдам!» — произнес он, устремляя алые глаза на меня. Застыла на месте, удивляясь его словам. «Как так? Не отдаст!» «Свирепому медведю сейчас не объяснишь». «Ты должен уйти через болото. Сейчас!» Парень скривился и замотал головой. «Тебе нужно уходить. Ты сможешь. К своим. Это наша территория». «Я не смогу. Отец не простит». Обреченно выдохнул он с тоской. «Простит, если на кону твоя жизнь». Хран прищурился и вновь потянулся к моему лицу, но я отступила. Не желала его прикосновений. Как ты попал сюда? задала вопрос, стараясь отвлечь его. Попал? Да. Почему ты здесь? Маг. Он обманул. Обещал провести, но подвел нас. Дерда сделала все правильно. Я не смог. Что с магом? Оборотни нашли его и растерзали. «Вы хотели попасть на территорию магов?» Тихо спросила, понимая, что мы вновь готовы на предательство. Ничего нас не учит. «Оборотни, зло!» — сердито выдал хран. «Одолев их, мы будем править миром». Стало не по себе. Стоило представить эту ужасающую картину. Мир захлебнется в крови. Нет. Каждый должен жить на своей территории. Вы берете силой то, что вам не принадлежит. Ты маг с нами. Да, я маг. Но предавать всех это подло. Оборот не защищают нас. От нас? С обидой прохрипел он, ударяя кулаком себе в грудь. Да, и это правильно. Вы зло. В глазах парня появилось удивление и обида. «Мы разрешим вам жить. Я позволю тебе. Не дам никому». «Мы на своей земле, и нам не требуется ваше разрешение. Если храны придут к власти, то превратят этот мир в ад». Парень за секунду оказался рядом и зарычал мне в лицо. Кое-как удержалась от крика. «Я убью его». «Нет, ты не такой. Ты добрый. Уходи». «У меня не будет сил перейти к границу. Я потерялся». «Грета!» — тихо подсказала ему, вспоминая то, что прочитала про Прохранов в книге. «Что это?» Звездный путь Луны. Если смотреть отсюда, он приведет тебя к дому». «Оборотни! Они не дадут пройти. Запах!» «Если я помогу, ты пообещаешь вернуться на свою территорию?» он резко обернулся, прислушиваясь, громко дыша, и прошипел. «Оборотень!» — ухватила парня за руку и призвала. «Если ты пообещаешь никого не убивать, я дам тебе возможность пройти незамеченным до границы, но ты никого не тронешь». «Как?» — парень с силой сжал мое запястье, от чего вскрикнула. «Хорошо, если не сломал». В глазах увидела испуг и надежду. Услышав крик, Он откинул мою руку и отступил на шаг. «Я не хотел». «Завтра. Ты сможешь уйти. Завтра. Грета наступит завтра, будет освещать пять ночей». «Ты обманешь меня». «Я оставлю амулет». «Не оставишь». «Я обещаю, но ты должен уйти. Завтра на закате я сделаю новый и оставлю его». «Два». Тут выдохнул он и посмотрел в сторону. «Зачем два? Одного будет достаточно». «Два!» — Прохрипел он, а в следующую секунду мы услышали рычание. «Дикое! Медведя и какого-то ужасного существа, бросившегося на него». Парень закрыл ладонями лицо и начал вертеть головой. «Нет, нельзя!» Я же не понимала, что там происходит, но, судя по тому, с какой паникой он смотрел в сторону, что-то важное. «Кто там?» — взволнованно прохрипела, понимая, что он не один здесь, кто-то еще. Лихорадочно стала вспоминать его ответы и наткнулась на имя. «Там Дерта?» Резкий рывок, и я почувствовала боль в основании шеи. Закричала, тут же ощущая жжение, В ужасе попыталась сопротивляться, но этого не потребовалось. Хран оттолкнул меня, с рычанием выдохая. «Кто ты?» Пальцами дотронулась до раны, тяжело дыша, не понимала, о чем он говорит. Мак! ответила, вытирая кровь, начиная двигаться назад, пока не наткнулась на мокрую стену. «Душа и сущность оборотня в хрупком теле Магини! Вас две! Она поменяла!»